42. Рано утром в понедельник медсестра снова добавила в капельницу Генри снотворное, и он отключился. Его отвезли в операционную, где врачи в течение часа снимали первоначально наложенный гипс, обрабатывали сломанную голень и накладывали гипсовую повязку гораздо меньшего размера. По словам администрации, пациенту было необходимо обработать перелом так, чтобы он смог самостоятельно покинуть больницу как можно скорее. Ни полиция, ни ФБР в этой связи не упоминались, просто выполнялось четкое указание срочно выписать Генри Тейлора. Пока он был без сознания, на подъездную дорожку его дома заехали два фургона водопроводной компании «Юнион Сити», штат Теннесси. Переодетые сантехниками агенты ФБР пару раз обошли дом, как будто искали утечку из системы канализации или еще что-то в этом роде. Но на самом деле они проводили рекогносцировку на местности. Его дом находился на окраине города и занимал участок в два акра. Дом ближайшего соседа отсюда был едва виден. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, сантехники быстро вошли в дом и принялись обыскивать ящики, шкафы, столы, в общем, все, где Генри мог хранить записи. Два агента подключили к его телефону прослушку и спрятали передатчик на чердаке, а третий сфотографировал банковские выписки с помощью мини-камеры. Еще один агент нашел связку ключей и стал подбирать их к замкам. В большом сарае на заднем дворе хранились средства для чистки ковров и оборудования для ухода за газоном. Неприметная дверь с массивным висящим замком вела в небольшую комнату, где, судя по всему, сумасшедший бомбист и занимался подготовкой терактов. Сделав снимки, они оставили все в неприкосновенности для последующего обыска, который намеревались произвести на основании отдельного ордера. В Белоксе же пикап Тейлора Додж также подвергся обработке. Осторожно, чтобы не набрать слишком много миль на одометре, Джексон Льюис перегнал его в ближайшую автомастерскую на Пойнте, чтобы показания спидометра не сильно изменились, и заплатил владельцу кругленькую сумму, чтобы тот дал им возможность подготовить автомобиль к встрече с владельцем. Техники установили водонепроницаемый магнитный трекер между радиатором и передней решеткой и скрытно подключили его к аккумулятору, что можно было обнаружить только путем целенаправленного поиска. Антенну заменили на внешне такую же. Она не только ловила радиостанции, чтобы Генри мог слушать любимые мелодии, но и передавала сигнал на расстоянии до 10 миль. Предполагалось, что после месяца работы система слежения будет проверяться или даже заменяться, когда Генри будет крепко спать ночью. После манипуляции в операционной Тейлор еще долго спал и проснулся только в понедельник днем. Он отругал медсестру за слишком большую дозу снотворного, на что та пригрозила вколоть ему новую дозу. Генри обрадовался, увидев на голени небольшую по размерам гипсовую повязку, и заявил, что нога его практически не беспокоит. После раннего обхода во вторник утром лечащий врач сказал, что Генри можно выписывать. Когда бумаги были готовы, санитар помог ему пересесть в инвалидное кресло и подвез к входной двери. Там уже ждали два знакомых полицейских из Белокси с парой костылей. Они помогли ему пройти небольшое расстояние до родного пикапа, усадили за руль, похвалили за мудрое решение купить машину с автоматической, а не ручной коробкой передачи с гордостью сообщили, что заправили бак. Нога уже начала нестерпимо болеть, но Генри весело улыбался, когда выезжал со стоянки. «Это ж надо быть такими кретинами!» «Другие кретины?» Последовали за синим доджем в мотель «Бич-Бэй», а затем проследили за тем, как объект их внимания с неимоверным трудом доковылял, опираясь на костыли, до двери номера девятнадцать. Оказавшись в комнате, Генри, скрежеща зубами от боли, поднял матрас и достал бумажник, деньги, ключи, перочинные ножи, пистолеты. Он так мечтал об этой минуте, надеясь, что горничные на все это не наткнулись бросив вещи в большую спортивную сумку вместе с одеждой. Он уже собирался протереть поверхности в комнате, чтобы не оставить отпечатков пальцев, как в дверь кто-то постучал. Это был менеджер, просивший заплатить 62 доллара за последние четыре ночи. Генри доковылял до комода, достал наличные и рассчитался. Когда менеджер ушел... Генри запер двери, намочив полотенце, принялся протирать все поверхности, к которым мог прикасаться на прошлой неделе. Кнопки телевизора, шторы, дверные ручки, смесители, и душевую кабину, выключатели, сами двери и держатель для туалетной бумаги. Но он опоздал. Команда ФБР уже сняла отпечатки со всех этих поверхностей, а также в его пикапе и больничной палате. Мало кто из подозреваемых минувших лет мог похвастаться тем, что ФБР с такой тщательностью создавала коллекцию его отпечатков и сохраняла их в таком ошеломляющем количестве. При исполненной самодовольства Тейлор все аккуратно протер, не сомневаясь, что ему удалось ловко одурачить болванов из полиции. Когда он полностью уверился, что в номере 19 его отпечатков не осталось, то бросил ключ на кровать, дохромал до своего пикапа, пристроил сумку сзади, с трудом уселся за руль и уехал. Агенты последовали за ним из города по автостраде номер 90, а затем на север по шоссе номер 49. В Хаттисберге слежку подхватила другая машина, которую в Джексоне сменила третья. Шесть часов спустя Генри объехал центр Мемфиса по окружной дороге, и направился на север по автостраде 51. В городке Миллингтон он остановился, чтобы заправить бак, и мучительно преодолевая боли, стараясь излишне не нагружать ногу, купил в круглосуточном магазине бутылку лимонада. Два часа спустя его догнали на окране Юнион-Сити и сопроводили до дома. Оказавшись внутри, он сразу прошел на кухню и налил себе стакан воды. Генри высыпал в ладонь горсть обезболивающих, проглотил их и вытер плечо после чего добрался до дивана и, обессилев, рухнул на него. Нога пульсировала от боли, и ему казалось, что в его плоть вонзаются раскаленные штыри. Постепенно боль стала утихать, и он впервые за несколько часов смог нормально дышать. Находясь в больнице, он тысячу раз прокручивал в голове свои ошибки и не хотел попадать к врачам снова. Он считал, что ему безумно повезло. Не каждому удается сбежать, когда вокруг столько копов. Господи, сколько же в полиции кретинов! Во вторник вечером Кит и Тим поехали в офис адвокатского бюро в центре города. Их тронуло невероятное обилие цветов, которыми было заставлено все крыльцо и значительная часть небольшой лужайки перед зданием. Они прошли несколько кварталов до оцепления и посмотрели на здание суда. Кит поговорил со знакомым полицейским из Белокси и поблагодарил его за соболезнование. Вернувшись в бюро, они прошли в кабинет Джесси и долго стояли, впитывая атмосферу жизни своего отца. На стене висели вставленные в рамки дипломы, награды, фотографии и вырезки из газет времен урагана Камилла. На комоде дюжина снимков Агнеса детей в разном возрасте. Письменный стол, за которым Джесси редко сидел последние пять лет, был в идеальном порядке. На нем подарки детей, серебряный канцелярский нож, элегантные перьевые ручки, которыми он никогда не пользовался. Бронзовые часы, увеличительное стекло, так никогда и не пригодившееся. И еще бейсбольный мяч с автографом Джеки Робинсона. Джесси видел его игру в товарищеском матче в 42-м году. Щемящее чувство потери не оставляло братьев ни на мгновение. Эмоциональное опустошение было невероятным, а физическая боль за пять дней переросла в тяжкие муки. Человека, которого они боготворили за бесконечную любовь к своей семье, за честность, мужество, выдержку, ум и сердечность, больше не стало. Его забрали у них в расцвете сил. Ни они, ни сестры никогда не задумывались о том, что могут потерять отца. Они постоянно ощущали его присутствие в своей жизни и не сомневались, что он всегда будет рядом. Он просто не мог оставить их в возрасте пятидесяти двух лет. Тим, самый эмоциональный из четырех детей, вытянулся на диване и закрыл глаза. Кит, самый сдержанный и рассудительный из них, долго сидел за отцовским столом с закрытыми глазами и пытался воскресить в памяти голос Джесси. Однако вместо этого он услышал негромкий стук во входную дверь. Взглянув на часы, Кит вскочил на ноги. Он совсем забыл о встрече в пять часов. Тепло поприветствовав судью олифанта Кит провел того в переговорную на первом этаже. Судье было под семьдесят, он всегда отличался жизненной энергией, но сейчас выглядел так, будто в одночасье постарел. Он слегка прихрамывал и даже отказывался от кофе. Его дружба с Джесси Руди зародилась во время судебного разбирательства по делу, связанному с ущербом от урагана, и еще больше окрепла, когда новый окружной прокурор занял кабинет в конце коридора. Они были так близки, что судья всерьез беспокоился о потере своей беспристрастности. Джесси же часто ворчал, что Олифант так заботился о справедливости, что изо всех сил старался усложнить жизнь обвинению от имени штата. Они не уступали друг другу в открытых судебных разбирательствах, но потом вместе подшучивали над своими перепалками, сходясь за выпивкой и сигарами. Судья был потрясен смертью Джесси и не скрывал скорби. Какое-то время они поговорили о горечи утраты, но Кит уже начинал уставать от этого. Чтобы оградить Агнес от визитеров, он встречался с друзьями в офисе. Каждый визит начинался с непременных слов соболезнования и слез, что не могло не расшатывать его нервы. — Это не только хладнокровное убийство, — сказал Олифант но и нападение на нашу судебную систему. Взорвано здание суда, Кит, то самое место, где вершится правосудие. Я полагаю, Джесси могли убить в любом другом месте. Похоже, этим людям подобное не впервой. Но они выбрали здание суда. «И кто эти они?» «Те, за кем охотился Джесси». Это те самые люди, которых он обвинил, притащил в суд, в мой зал суда и напугал так сильно, что они признали себя виновными. Малко. Конечно, это Малко, Кит. Думаю, за пять лет Джесси отправил за решетку больше преступников, чем кто-либо еще. Но в этом и состоит миссия окружного прокурора. Однако Лэнс Малко был крупной рыбой, и оставил после себя преступный синдикат, который продолжает действовать и способен отомстить. «Как только я услышал, что в здании суда взорвалась бомба, я сразу произнес эту фамилию», — отозвался Кит. «Это настолько очевидно, что невольно возникает вопрос, они в самом деле такие наглые или просто глупые?» «Они так долго нарушали закон, что считают себя выше него». Это шокирует меня, шокирует всех нас, но удивлять не должно. Они долго молчали, взвешивая последствия решения, которое уже было принято обоими, хоть и не озвучено. Наконец Китт сказал. «Думаете, Лэнс заказал убийство из тюрьмы?» «Меня терзают сомнения. Это не составило бы ему труда, и ему нечего терять». Но он слишком умен для этого. Лэнс всегда избегал излишнего внимания, предпочитая держаться в тени. Он не любил светиться на людях или читать о себе в прессе. А сейчас все на побережье, и правоохранительные органы в первую очередь не сомневаются, что это точно Малко». Кит, согласно кивнув, заметил. «Я тоже так думаю» лэн слишком умен а вот хью идиот теперь у него есть власть и он хочет доказать что он настоящий криминальный босс если убийство окружного прокурора сойдет ему с рук он станет легендой это будет трудно доказать кит заказное убийство практически невозможно раскрыть поскольку у виновной стороны руки формально остаются чистыми но именно эти руки Отсчитывают наличные. Да, однако наличные нельзя отследить. Они снова замолчали, прислушиваясь к голосам снаружи. кто ты еще принес цветы. Знаешь, Кит, чтобы закрыть вакансию, губернатор Клифф Финч назначит временно исполняющего обязанности окружного прокурора. «Я знаком с Клиффом. Мы вместе работали в законодательном собрании штата. У него восемь лет стажа на должности окружного прокурора. Я хочу, чтобы ты подумал и попросил назначить тебя. Я уверен, что такая мысль тебе уже приходила в голову». «Да, но она была мимолетной. Я не говорил об этом ни с Эйнсли, ни с мамой. Сомневаюсь, что они придут в восторг». Так ты подумаешь об этом? Я разговаривал с иган Она хочет уйти и взять паузу. Я не могу представить, кто хотел бы получить эту должность, особенно сейчас. Слишком опасно. Полифант улыбнулся. Ты будешь на своем месте, Кит, и подхватишь знамя, и продолжишь с того места, где остановился Джесси. И я буду в центре расследования. Вчера вечером звонил губернатор Уоллер и выражал соболезнования. Как вы знаете, они с папой подружились. Он пообещал поговорить с губернатором Финчем, чтобы расследование этого дела получило приоритет. Судя по всему, полиция штата и ФБР в кои-то веке работают вместе. Я хочу быть там, судья, с ними. Я поговорю с губернатором Финчем. А я поговорю с мамой, но не сейчас, а после похорон. Отец Норрис всемерно поддерживал членов семьи Руди, и под его неусыпным контролем все прошло строго по католическим канонам. В пятницу вечером в церкви святого Михаила на молитвенное бдение собралась огромная толпа. Отец норис руководил молитвами и просил нескольких друзей прочитать священное писание. Поскольку на следующий день на заупокойной месси не будет хвалебных речей, Они были произнесены во время бдения. Друг детства из Пойнта вышел первым и растопил лед забавной истории из далекого прошлого. Судья Олифант красноречиво рассказал о скромном начале карьеры Джесси, о его решимости стать юристом и учебе на вечернем отделении в юридическом колледже университета Лайола, его устремлениях и амбициях, но особенно он ценил в нем мужество. Бывший губернатор Уоллер рассказал, каково это быть окружным прокурором, которому угрожают расправы из-за выполнение своих обязанностей. Он, как никто другой, знал, насколько это опасно. Мужество Джесси стоило ему жизни, но дело, которое он начал, обязательно будет доведено до конца, а убившие его головорезы и мафиози предстанут перед судом. Среди членов семьи не было никаких сомнений в том, кто будет говорить от их имени. Тим знал, что не сумеет сохранить самообладание. Беверли и Лора с радостью переложили это на старшего брата. Когда Кит подошел к кафедре, в церкви воцарилась полная тишина. Сильным и звучным голосом он поблагодарил всех от имени семьи и заверил, что они не только переживут горе, но выстоят. И победят. Его мать Агнес, сестры Беверли и Лора и брат Тим всем очень благодарны за молитву и поддержку. Джесси преподал ему немало уроков, не только жизненных, но и профессиональных. «Великими судебными адвокатами не рождаются, ими становятся». Они в деталях посвящают присяжных в свою концепцию видения дела. При этом каждое слово должно быть тщательно выверено. Выступление пишут, потом переписывают, а затем еще и редактируют. Адвокат знает его в совершенстве, понимает, где сделать паузу и как эффектно закончить. Выступление должно звучать гладко, но не быть механически заученным. Когда люди слушали, как кит выступает без всяких записей и при этом не сбивается, им трудно было поверить, что ему всего 28 лет, а в его послужном списке только три суда с присяжными. Он рассказал, как они с отцом ездили на рыбалку в заливе Миссисипи, как играли в бейсбол на заднем дворе, о тысячах игр, на которые Джесси обязательно приходил поболеть за сына. Он ни разу не пропустил ни одной игры. Когда Киту исполнилось 15 лет, Джесси привел его в суд посмотреть процесс, и за ужином они обсудили каждый шаг, сделанный адвокатами и судьей. Затем они посещали вместе еще много судебных слушаний. К 16 годам Кит уже носил пиджак и галстук, и в зале суда сидел прямо за Джесси. Голос Кита ни разу не дрогнул Он выступал с уверенностью многоопытного ветерана сцены. Хотя он сохранял самообладание, его панигирик звучал чрезвычайно эмоционально. Он закончил словами. «Наш отец погиб не напрасно. Его работа только началась, и она будет закончена. Его враги умрут за решеткой». На заупокойную мессу собралось еще больше людей, и мест внутри церкви на всех не хватило. Тех, кто опоздал, направили в большую палатку с балдахином, установленную рядом с храмом. Там поставили динамики, транслировавшие речи, звучавшие в церкви. Там же произошло окрепление гроба святой водой, когда его вносили в церковь. Семья встретила гроб у алтаря и положила на него открытую Библию. Беверли и Лора читали священные писания брат Джесси прочел фрагмент Евангелия от Луки, отец Норрис прокомментировал услышанное, произнес длинную проповедь о смерти в христианском мире и вознес похвалу Джесси Руди. Органист исполнил красивый гимн. Тим прочел молитву. Причастие заняло полчаса, и когда оно закончилось, отец Норрис еще раз окропил гроб святой водой И вознес прощальную похвалу.